Музыкантом здесь был старый седой негр, считавшийся местным странствующим оркестром в течение полувека. Его инструмент был старым и потрёпанным, как и он сам. Почти все время он пиликал на двух или трех струнах, качая головой в такт музыки, низко кланяясь и отбивая такт ногой при появлении новых пар танцоров. И Каббет гордился своим умением танцевать так же, как и своими вокальными талантами. Каждый мускул, каждая клеточка его тела находились в стремительном движении. И когда его неуклюжая фигура с шумом пускалась в пляс, создавалось впечатление, словно сам святой вид, благословенный покровитель танцев, явился перед вашим взором. Он вызывал восхищение всех местных негров, независимо от их возраста и размеров, которые собирались со всей округи и, стоя у окон и дверей, образуя пирамиду из сверкающих черных лиц, с восторгом глазели на него. Они закатывали глаза и улыбались до самых ушей, открывая белоснежные зубы, словно выточенные из слоновой кости. Разве это могло не радовать и не вдохновлять мучителя местных мальчишек? Ведь с ним танцевала дама его сердца и нежно улыбалась в ответ на все его любовные взгляды. В это же время Бромбоунс, сгорая от любви и ревности, угрюмо сидел в углу гостиной в одиночестве. Когда танцы закончились, и Икабада привлекла компания мудрых старцев, которые вместе с Ван Тасселем сидели и курили на веранде. Они вспоминали былые времена и рассказывали длинные истории о войне. В эпоху, о которой я пишу, в этих местах происходили многие исторические события, и здесь жили великие люди. Во время войны поблизости находились британские и американские войска, и помимо мародеров здесь кишели беженцы, ковбои и странствующие рыцари.